Глава 1073 Я герой. Стоило Ван Буле загадать желание, как стекло раскалилось. Обычно загадочная бутылочка не срабатывала. Но в этот раз она, видимо, решила сделать исключение. В любое другое время Ван Була пришел бы в восторг. Но сейчас, едва теплящимся сознанием, он даже не понял, получилось у него или нет. Из прошлой жизни его легким дуновением ветра выбросил отец Ван И. Несмотря на это, его ситуация была катастрофической. Разница в силе была поистине гигантской. К счастью, бутылочка для загадывания желания обладала поистине мистической силой. Как только стекло нагрелось, сосуд раскинул странное давление. Внезапно настянулась к центру, туда, где находился Ван Буэлэ. Похоже, в нем таилась сила, способная дать отпор могуществу отца Ван И. Давление создало некое подобие замкнутого пространства вокруг Ван Буэлэ. Под его влиянием собиравшиеся сбежать капельки крови были вынуждены вернуться в тело, отделившиеся частички плоти давления впечатало обратно в тело. Давление действовало на его конечности, внутренние органы, плоть и кровь. Благодаря этому разрывающая его изнутри энергия начала ослабевать. Он напомянул рассыпающегося каменного голема, которого оплела могучая сила, не позволив развалиться и восстановив повреждения. В следующий миг последняя частичка плоти вернулась на место, Раскалённая бутылочка быстро остыла, а неспосланное ей давление мгновенно исчезло. Дрожа всем телом, Ван Буэлэ медленно открыл глаза. Поначалу он не мог понять, где находится. Когда к нему вернулась ясность рассудка, он в панике осмотрел себя. Удостоверившись, что всё в порядке, он с облегчением выдохнул. «Чуть не...» Его голос дрогнул. У него всё внутри сжалось при одной мысли об отце Ван Ии. «Человек, способный создать Дао сутро! Ван Буэлэ резко повернул голову и посмотрел на Чиниханя. Его глаза уже были открыты, правда, взгляд был расфокусирован. Словно его душа пока еще была где-то очень далеко. Когда Ван Буэлэ загадал желание, Чинихань уже пришел в себя, но эта прошлая жизнь отличалась от предыдущих, поэтому он до сих пор не вышел из ступора. При взгляде на него Ван Буэлэ заскрежетал зубами, не станет кричать про женитьбу на Ван И и пик грибной жизни, Тогда у Ван Буэлэ появился бы шанс отправить божественное сознание в небо и узреть мир снаружи. Хотя удержить Чиньхань себя в руках, Седовлас и в любом случае бы появился, но Ван Боле все равно был расстроен изол на своего болтливого сына, хотя Ченихань повел себя таким образом из-за эксперимента Ван Боле, который повлиял на течение прошлой жизни. Всему виной было его постоянное нашептывание у него в голове. Использование своеобразного гипноза он посчитал неудачей, но, судя по результату, все вышло почти идеально. Несмотря на это, Ван Буэлэ считал, что в произошедшем все равно было немало вины Чаньхане, поэтому-то он искрежетал зубами. Чаньхань вздрогнул, его взгляд прояснился, первым, что он увидел, был Ван Буэлэ, чье выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Папочка, что случилось в этой жизни? Выкладывай!» Отведя глаза, негромко потребовал Ван Он хотел узнать, действительно ли его эксперимент удался, Действительно ли у стерлась стёрлась часть ключевых воспоминаний, как в прошлый раз? Чем дольше длилась пауза, тем сильнее нервничал Чиньхань. Он только проснулся и еще не успел отойти от пережитой блистательной жизни. На вопрос Ван Болеон моргнул, не совсем поняв, почему тот это спрашивает, и снова он решил, что его папочка был одним из тех ненормальных, кто любил совать свой нос в чужую жизнь. «Папочка, что до моей седьмой жизни...» Осторожно, начал он. «Не обижайся на то, что я сейчас скажу». «Полагаю, это тоже там был. Не знаю, слышал ли ты про героев». Чэньхань тщательно подбирал слова из страха разозлить Ван И Одновременно с этим ему очень хотелось покрасоваться. Предположительно, Ван Буэлла тоже был там. Один из грибов, поэтому он должен был услышать легенду о герое. При упоминании героя у Ван Бола дернулась века. «Он наверняка был одним из моих правнуков». Решил Чэньхань при виде выражения лица Ван Бола. Теперь его еще сильнее распирало от гордости. «Папочка, седьмую жизнь я могу описать одной фразой. Жениться на ведьме, заменить бессмертного бога и достичь пика жизни святого!» Ему не стоило это говорить. Потухшая в глазах ван Буале пламя раздражения внезапно вспыхнуло с новой силой. Чаньхань был слишком поглощен собой, поэтому не заметил этого. «Это моя миссия. С рождения я понял, что отличаюсь от остальных. Всеми любимый, всеми поддерживаемый. Голос в голове нашептывал, что я был рожден под счастливой звездой. «Мне было суждено повести мой народ за собой, разбить оковы их страданий и достичь непревзойденного величия!» Скулы ван напряглись, а на лицо как будто упала тень, когда он услышал про некий голос, который что-то нашёптывал Ханю. «Во имя исполнения предназначения я прилежно учился и тяжело тренировался. Когда наступил конец света, я выкрикнул эти слова, что было сил. Мой клич вызвал жалость у мира». «Хоть мне и не удалось жениться на ведьме, я стал вечным героем своего народа и достиг пика своей жизни!» «Пика грибной жизни!» Мрачно поправил его Ван Бууле. Чаньхань залился смехом. «Папочка, так ты тоже был грибочком? Если подумать, в прошлой жизни ничего не было, кроме грибов. Наверняка ты слышал обо мне. Ха-ха! Скажи, кем ты был? Маленьким опёнком? Маховиком? Паутинником? Рядовкой? зеленушкой? Ван Була холодно фыркнул и резко вскинул руку. Смех Чаньханя тут же оборвался. Когда пальцы Ван Була сжались вокруг его головы, он взмолился о пощаде. «И действительно, кем же я был? Папочка! Я говорился, Ты был бессмертным богом! Бессмертным богом!» «Бессмертным богом?» Прищурившись осторожно переспросил Ван Була. «Тот, кто присматривал за ведьмой, раз разве потом его не видел? Снизошедший бессмертный бог, похоже, что-то искал» потом появился второй, завязалась драка. Тогда-то наш грибной мир и был уничтожен». Чаньхань выложил все как на духу. Он по-своему воспринял задумчивость Ван Бууэлэ. Он решил, что его папочка прожил короткую жизнь гриба, поэтому не дожил до этих событий. Куда ему до великого героя? От этой мысли его охватило чувство собственного превосходства. «Ха! В этой жизни удача на стороне Ван Бууэлэ, а мне она немного изменила. попадимо в прошлую жизнь» то я бы заставил малыша Лео упасть на колени и назвать меня папочкой». Пока Чиньхань фантазировал, Ван был размышлял над его словами. Некоторые воспоминания, судя по всему, были стерты, но большая часть уцелела. Что до того, что искал отец Ван И, это мог быть он сам или бутылочка для загадывания желаний. Хотя это не особо вписывалось в картину событий. Что до второго бессмертного бога и их драки, которая разрушила мир, Ван И вроде бы упоминала, что к ее отцу заходил какой-то свирепый дядя. В тишине он достал фрагмент маски и вновь мысленно позвал. «Лапуля!» Прождав какое-то время не дождавшись ответа, он убрал маску за пазуху. «Я обыскал всю Федерацию, но других фрагментов маски нигде нет. Может, это зацепка?» Ван было отложил эту проблему до лучших времен, хоть он и чувствовал, что нощипал ответ. В одной автобиографии высокопоставленного чиновника была фраза на этот случай. «Иногда ты думаешь, что понимаешь некоторые вопросы, другие на самом деле просто хотят, чтобы ты так думал. Прийти к правильному выводу непросто, нужно раз за разом проверять свою теорию. Только так можно найти истину». С этой мыслью Ван Була несколько раз глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться. Мысленно он вернулся к увиденной в прошлой жизни технике «Течение времени». В сравнении с загадками этого мира я верю в собственную силу.